Глава 16. Мессири Джулиано Джулиани, ректор университета Миланома, посмотрел на часы, раздражённо оттолкнулся от стола и проехал на своём вертящемся кресле до одного из книжных шкафов. Продолжая сидеть, он разглядывал книги: толстые тома в солидных обложках из тёмной, тиснённой золотом кожи, тонкие брошюрким, тонкие брошюрки монографии в бумажных переплётах. Потрёпанные справочники и каталоги, из которых торчали закладки. Этот шкаф был посвящён артефакторике, которой мистер Джулиан посвятил значительную часть своей долгой жизни. Наконец он принял решение и шевельнул пальцем. Дверцы раскрылись, один из каталогов с верхней полки вывалился прямо ему в руки. Ректор всё так же, не вставая с кресла, откатился назад к письменному столу. И раскрыл том на странице, помеченной пронзительно-желтой закладкой. О муле для считывания магических полей. Прочел он аннотацию. Рабочий объем пространства до сорока двух кубометров. Считывание после воздействия до трех дней. Количество стихий не ограничено. Мессеред Жулиана откинулся в кресле и постучал кончиками пальцев по краю стола. Звук вышел такой, будто стучали когтями. Сеньора Маласпини. Позвал ректор не громко, но на пороге кабинета тут же возникла немолодая дама с тщательно уложенной седой прической и такой осанкой, будто в позвоночник ей вставили стальную прут. Сеньора Маласпини, запросите у гильдии артефакторов Нортхейма информацию вот по этому предмету. Мне нужна цена на покупку самого монета и стоимость разработки. Он пальцем обвёл в каталоге интересующий пункт, и линия загорелась красным. "Да, мисс Сери", сказала секретарша. "Что это? И служба моб безопасности, которого записали на приём, опаздывает?" "Бразглива сведомился Джулиани". Он отлично осознавал, что брёжжит, и от этого злился ещё больше. "Нет, мисс Сери, ещё 5 минут". "Ну хорошо, идите. И как появится, сразу проведите ко мне". Секретарша вышла, а ректор вздохнул и сам у себя спросил: вот почему мы должны по указанию маг безопасности сразу вставать по стойке смирно. Ровно в двенадцать тихонько звякнул колокольчик, и голос сеньоры Маласпини произнес: месье Реджюльяни, к вам командер Довертон. Дверь открылась, и в кабинет вошел мужчина лет тридцати пяти-сорока, смуглый или просто загорелый, в джинсах и белой рубашке с закатанными рукавами. Его тёмные волосы были связаны в небрежный хвост. Добрый день, миссис Аджаляни, поздоровался вошедший. Меня зовут Джон Довертон. Я командир службы магбезопасности и здесь в связи с расследованием. Прошу вас, присаживайтесь, сеньор, любезно ответил ректор, показывая рукой на мягкое кресло. Довертон покосился на мягкие подушки, представил себе, как садится и проваливается, вежливо улыбнулся. и подвинул простой стул. Хозяин кабинета спрятал улыбку в пышные седые усы. "Я так слушаю вас", сказал он. "Примерно 10 лет назад в университете учился молодой человек по фамилии Маттео Кватрокки. Возможно, не буду спорить, просто не помню. Думаю, вам легче будет вспомнить этого студента, если я скажу, что он погиб на магической дуэли, не закончив даже первого курса". Джульян помрачнел. Ах, вот оно что. Ну, тогда ваши коллеги изучили все обстоятельства и признали, что никакой вины университета в гибели мальчика нет. На дуэли присутствовали два преподавателя в качестве секундантов и магмедик. Зрители находились за абсолютным щитом, который ставил мой заместитель, декан боевого факультета Ну вот так сложились обстоятельства, что никто ничего не успел сделать. Всё произошло мгновенно. Мессье, вы сами там были? Да, дуэли у нас происходят не так часто, как может быть об этом рассказывают. Мы стараемся дать студентам спустить пар более мирными способами. Конечно, я там был. Тогда расскажите, прошу вас, что вы видели? Ректор помолчал, вспоминая Потом медленно произнёс: Было 10 утра. Было 10 часов утра, и мартовское солнце щедро заливало лучами зелёное поле тренировочного полигона. Мессире Джулиани прищурился и движением руки создал затемняющий фильтр над глазами. Потом подозвал своего заместителя, Метро подавани, и поинтересовался: "Течь поставил?" Как ты вилил абсолютный Щит поставил секундантами назначенные Метер Фенгаре и Метер Влашковец. Земля и огонь хорошо. Правда у этого первокурсника вроде бы некрастихия. Влашковец уверял меня, что пока он больше говорит о некромантии, чем умеет. Да что ты так волнуешься? А Тима его знает. Неосознанным движением ректор потерял грудь с левой стороны. Не спокойно мне Карла. Метер подавани? Покосился на своего начальника, подошёл к секунданту и сказал: "У месье Чойко срабатывает, ждёт неприятностей. Доктору «Да ему посмею что сделать?" Привычно хохотнул гном, потом тоже взглянул на ректора. "Что и говоришь?" "Карл, а давай отправкавую из мальчиков пошустрее за пару накопителей". "Поздно", ответил ему метр Влашкович. "Они на позиции". Для того, кто не видит магические потоки сил, в такой дуэли было мало зрелищного. Два молодых человека, один чуть постарше, другой почти школьник, остановились друг напротив друга на траве круглого поля. Не били молнии, не взрывались файерболы. Да какой дурак станет использовать практически неуправляемый сгусток огня, когда вокруг арены стоит абсолютный щит. В тебя самоволуй отрекашит. Просто юноша первым поднял правую руку. сделал жест пальцами и пошевелил губами. Вокруг его противника побежала по траве чёрная полоска выгоревшей травы. Старший студент сплёл пальцы, запуская воздушную воронку. Так они перекидывались заклинаниями, прощупывая защиту противника и строя своё нападение. Когда внезапно Маттео Кватроки подобрал с земли камушек и бросил вперёд, Уго отбил его словно мячик небольшим потоком воздуха. Но камень на лету рассыпался пылью, обратился в подобие пчелиного роя и ринулся вниз угрожающе жужжа. Метер Фингари, маг земли, встрепенулся, махнул рукой, обозначая нарушение правил дуэли, но было поздно. Было поздно. Повторил ректор, взглянул на своего гостя. Поясните, пожалуйста, почему Метер Фингари счёл, что Кватроки нарушил правила? Это не была магия земли, собственно, юноша ею не владел. А по потокам Фингари понял, что он использовал некроз заклинание. Его противник поставил щит и одновременно положил ледяную дорожку под ноги Матео. Тот поскользнулся и падая ударился затылком. Пока он приходил в себя, отраженное некроз заклинание ударило по нему самому. Джуллиане поморщился. Он мгновенно превратился в прах, остался только скелет. Мужчины помолчали. Наконец, ректор сказал негромко: "Сеньора Маласпини, принесите нам кофе". Видимо, секретарь тоже магической науки не чуждалась, поскольку возникла в кабинете с подносом буквально через мгновение после того, как распоряжение прозвучало. Серебряный кофейник с замысловатым гербом, сплетённый из красного, белого, зелёного золота, чашки из листочникт тонкого фарфора с тем же красно-бело-зелёным рисунком Печенье в вазочке. Кофе пах оглушительно. На поверхности подогретых сливок образовалась лёгкая золотая плёночка. Печенье было с изюмом, и тёмное туча, возникшая в кабинете после рассказа о дуэли, начала рассеиваться. Минутку. Ректор неожиданно быстрой трусцой пробежал до двери, прислушался и запер замок. Потом также резво оказался возле книжного шкафа, открыл потянул за корешок особо толстого и испёчрённого золотыми надписями тома и удовлетворённо хмыкнул целый ряд книг отошёл в сторону открывая барную полку аквавиту или грапу грапу не стал отنيкиваться доертом джулиани потербил сапфировую серьгу в левом ухе потом махнул рукой а и я тоже всё равно нагоняет джинны получать Он разлил бледно-золотую жидкость по рюмкам. "Сальёта. Не вам не хворать", вздохнул Джон. Через полчаса он ушёл, грея в кармане записку к декану факультета огня, самым настоятельным образом рекомендующую метру Сальферини помочь командору всей доступной информацией. Суровая синьора-секретарь, прожгла Довертона взглядом, повела носом и нахмурилась. Точно же не на беднягу настучит, пробормотал Джон себе под нос. Ладно, это определённо не его проблемы. Пойдём к Гамме искать, как его там, Сальферини. Общеизвестно, что маги стареют медленно. Первое, что сообщают студентам на занятиях по истории магии, это формулировка закона Дюпролаваля или закона работающего мага. Пока маг развивает свой талант, учится сам и учить других, идёт вперёд и работает над собой, он практически не стареет и не умирает. Как только останавливается, устраивается поудобнее в мягком кресле, перестаёт расти. Годы его жизни можно исчислить по пальцам одной руки. Декан факультета магии огня, метр Анжело Сальферини, тоже стариком не выглядел, хотя и был староноватым. Во-первых, загорел и до черна, А лусы черь и такое же загорелое лицо морщинки возле бледно-голубых глаз, которые в первый момент навели доверта на омысли о солидном возрасте декана, вовсе не могли принадлежать доброму дедушке. Ни от улыбок, ни от улыбок они были, а от прищура в момент прицеливания. Наконец, одет был метерню в красную мантю преподавателя, не в обычный мужской костюм, даже не в джинсы. А в облегченный вариант эльфийского камуфляжа. У меня сегодня двойное занятие с боевиками, пояснил он, заметив вздернутую бровь гостя. Я буду давать им навыки щитов, а их куратор одновременно показывать ориентирование на местности. Должно быть весело. Не хотите поучаствовать? И сальфери не улыбнулся. Зубы у него были белые, крепкие даже по виду. Джон представил себе, как огневик с хрустом раскусывает кость. Извлечённую за кровавую дольку мяса и поматал головой, загоняя подальше расшалившиеся воображение. "Нет, спасибо", отказался он в другой раз. "Сегодня к вам по небольшому делу. Собственно, вот записка от мэссёра Дюляня". Дикан пробежал глазами коротенький текст. Дикан пробежал глазами коротенький текст, потёр затылок. И жестом предложил гостю садиться в кресло у журнального столика. Сам занял место напротив и сказал: "Неприятная была история. Как вы понимаете, на огненном факультете техники безопасности правилам поведения в боевом столкновении и кодексу дуэли отводится особое место. Могу воды или воздуха всё-таки нужно приложить куда больше усилий, чтобы угробить соперника. Поэтому не успевают хоть что-то сообразить. Ну этот мальчишка был таким тихоней, что я и не ждала от него неприятностей. Кто был его куратором? Метер Влажкович. Он же секундантом был назначен, но Влажкович у нас столько стажировался. Он в конце того же года вернулся в Пражский университет. Если хотите, я с ним свяжусь. Возможно, будет достаточно прочесть его записи или что там есть об этом. Отчёт, протокол допроса. Меня интересует, какие именно заклинания использовали оба соперника. И ещё, кто учил Матео Кватроки некромантии? Мэтэр Сальферини снова потёр затылок, как будто от этого крови в мозгу должна была побежать быстрее и принести с собой решение вопроса. Слушайте, синьор Довертон. Да, вот именно. У нас факультет огненной магии, понимаете? В истории дуэли я разбирался вместе с коллегами и ректором. Было принято общее решение о том, что студент Делака Стракани в гибели соученика не виновен. Дело закрыто и списано в архив. Университетский архив. Поймите, сеньор Довертон, не храним мы здесь никакие записи. Бумага это не для нас. У нас и каменные расплавятся. То есть на скрижалях тоже не высекаете. С умеренной долей хитству уточнил Джон. Молчание было ему ответом. Ну что же, придется вернуться к месье Реджюляни и запросить доступ в общий архив университета. Там, насколько я знаю, хранят все. О, тьма! Ладно, ладно, я отдам вам свои собственные дневники. Скопирую, вот именно, скопирую некоторые страницы, где есть упоминание этой истории. Надеюсь, вам хватит. Благодарю. Доверстон решил не нервировать более столь впечатлительного гневика. и поднялся. Завтра я зайду к вам в 10? Да. Сальферини тоже встала и протянула руку. До завтра. Судя по чрезмерно крепкому рукопожатию, судя по чрезмерно крепкому рукопожатию, брутальность к нему возвратилась в полной мере. Джон так задумался, что и сам не заметил, как вышел вновь к большому фонтану, окружённому розами и ещё какими-то цветущими растениями. Вот что это сейчас было? спрашивал он себя сам. Мах огня, декан факультета, выглядит так, будто за завтраком гвозди зубами перекусывает и вдруг почти впал в истерику от элементарных вопросов, а не приятностей, случившихся 10 лет назад. Нет, господа, я на это не куплюсь. Не знаю, был ли сам Сальферини замешан в эту историю, но знаю, то на ней куда больше, чем хочет рассказать. Ну что же, значит, будем копать. Приняв такое решение, он отправился обедать, не обращая более внимания ни на какие красоты университетской территории. И зря, потому что следом за ним неслышной тенью скользнул с горбленый силуэт, едва дотягивающийся магу до пояса. Не то домовой дух, не то связанный заклятием гоблин. Вспоминая сегодняшнюю встречу. Джон задумался так глубоко, что даже не заметил, что ел. Вроде какое-то мясо. Неприятный осадок от разговора с огневиком никак не уходил. Расплатившись с официантом, он взглянул на часы и хлопнул себя по лбу. Нера. Утром тот не пожелал отправляться в город. Почему-то он не любил Милану. Едва его человек встал с кровати, кот запрыгнул на нагретое место, свернулся клубком и заснул. Однако с тех пор прошло уже много времени. А выйти из гостиничного номера не сумел бы даже такой самостоятельный зверь, как Неро. "Будьте добры, попросил Довертон. Принесите ещё один слабо прожаренный бифштекс без гарнира. Я возьму его с собой". "Да, сеньор", без тени удивления ответил официант. "Горчичный соус? Нет, пожалуй, не стоит". Выйдя из ресторана, маг взглянул на небо и поёжился. Утреннее солнце сменилось тучами, и особо тёмное брюхо одной из них явственно обещало дождь. Первые капли упали, когда он вбежал в двери отеля. Джон вошёл в свой номер и насторожился. Кота нигде не было. Неужели он всё-таки сумел выйти и отправился гулять по улицам большого, шумного, забитого людьми, лошадьми и экипажами города? Но он увидел под кроватью два горящих жёлтых глаза. И слегка успокоился. "Нера, выходи", негромко сказал мужчина, садясь в кресло. "Я принёс твой обед. Что случилось? Неужели горничная с веником так тебя напугала?" Весь в пыли, кот вышел, по большой дуге обогнул человека, впрыгнул на подоконник и стал тщательно вылизываться. "Так". Мысленно помянув тёмного и всех его приспешников, Довертон подошёл к окну. И слегка отвел плотную штору. Дождь разошелся и лил уже всерьез. Внизу мокли невысокие кусты. Внезапно на за заднем из них он заметил тень, странную тень. Нет, куда было ей тут взяться? За действовав магическое зрение, Джон разглядел невысокую фигурку, окружённую сереневатой аурой. Очень интересно, сказал он, гоблин. Ты из-за этого дернешься, Нера. Или в номер наведался кто-то помимо горничной? Кот прекратил вылизываться и взглянул на человека. Сторонний наблюдатель поклялся бы, что вот так, глаза в глаза, они разговаривают ментально. Они разговаривают ментально. Но в том-то и дело, что никого, кроме этих двоих, в комнате не было. А тот, кто мог сейчас в кустах под окном? Уж точно никак не смог бы не подслушать, не подсмотреть. Ладно, давай-ка ты поешь. Довертон открыл коробку, куда в ресторане сложили бифштекс, раскрыл карманный нож и порезал мясо. Ныра подошел, понюхал и принялся за еду, а Джон улегся на кровать и стал думать вслух, рассказывая благодарному слушателю о сегодняшних встречах. С утра за мной хвоста точно не было. Рассуждал он. С утра за мной точно, с утра за мной хвоста точно не было. Рассуждал он. Значит, прицепили мне его в университете. Вряд ли ректор зачаровать гоблинов не всякому магу под силу. А Джуллиане все-таки скорее администратор, чем маг. Артефактор, в остальном скорее теоретик, а не практик. Мог ли он кому-то отдать распоряжение? Мог, безусловно. И никто даже не спросил бы, а зачем это надо, следить за каким-то посторонним типом. Но, но Зуляня не беспокоился, понимаешь, Нера. Ему было жаль погибшего мальчика. Но он не нервничал. А если бы господин ректор что-нибудь знал о Магиродо кватрокке, помимо того, что я из него вытянул, он бы заёрзал словно на ижа сел. Встал с кровати, Довертон прошёлся по комнате, достал из бара широкий стакан с толстым дном и плеснул из графина аквавиты. По комнате поплыл аромат крепкого спиртного, мёда, моря и трофинового дыма. Пригубив напиток, Макс сел в кресло, и кот немедленно вскочил ему на колени, подставляя подбородок для почёсывания. Давай определим, что именно мы с тобой ищем. Он вытянул длинные ноги чуть ли не до двери. Считается, что образование младшего сына Марка занималась сама Брида. Поскольку способности к магии обнаружились у обоих сыновей этого семейства, можно с уверенностью говорить, что родители были магически одарены. Оба. Мы не можем определить уровень способности матери, не то что по шкале Бен-Бецалеля. но ну, вообще совсем ни стихию, ни силу, ни владения. Ладно, начальные школьные навыки чтение, письмо и счёт, она мальчику легко могла дать сама. Предположим, что какие-то науки, химию, алхимию, математику или физику Брида Одонну знала на достаточном уровне, чтобы освоить вместе с сыном программу средней школы. Но дать всестороннее образование, в том числе и магическое, нет, не в этой жизни. Исследовательно, можно с хорошей достоверностью предполагать, что его занятиями кто-то руководил. Некий неизвестный нам маг, тот, кто стал слишком давить на Марка и привёл его к ошибке в заклинании или к самоубийству. Мор ответил на эти рассуждения нерв. Да, я уже и забыл о бедняге, мокнущем там в кустах. Джонс взглянул на часы, покачал головой, Но все же достал коммуникатор и набрал номер. Да, я слушаю. Раздался почти сразу мужской голос. Экран аппарата оставался темным. Похоже, что глава службы макбезопасности Медиа Ланума уже спал. Ничего, проснется. Должность у него беспокойна. Сеньор Алисони, добрый вечер. Меня зовут Джон Довертон. Я ваш коллега из Бритвальда. Текущее расследование привело меня в Ладси, и вот сейчас понадобилась помощь коллег. Подождите минуту, ладно? И в самом деле прошло не более минуты, как да экран засветился и видно стало лицо темноволосого мужчины с небольшими усиками. Извините, коллега, вышел из спальни, чтобы жену не разбудить. Так чем мы можем помочь? В двух словах Доверто набросывал проблему, что ловила дождевые капли под окном. Потом поколебался и добавил: И еще у вас ведь есть досье на сотрудника университета. Естественно. Могу я взглянуть на некоторые записи? Разумеется, если обозначить вопрос. Голос Олицони был прохладен. Могу подойти завтра с утра, в 8. Принято, жду. Пропуск будет заказан. Местный охранник отключился, и Джон посмотрел на кота, подумая: "Пойдёшь ли ты со мной? Можешь оказаться полезен". В маг безопасность, потом в университет к огневику. И мы уже кое-что будем знать. И мы уже кое-что будем о нём знать, я надеюсь. Не ободнул лобом руку человека, и тот уломился. Примерно так я и думал. Примерно так я и думал. Тогда давай закажем ужин в номер и ляжем спать. Завтра день начнётся рано. Перед сном он взглянул в окно. Не в обычном, не в магическом зрении, гоблена видно не было. Ну что ж, коллеги с Джерни Мак безопасности даром свой хлеб не едят, подумал Довертон и лёг.